Глава 23, Афина. Наше послезавтра наступило как-то уж слишком быстро. Афина Эдуардовна. Вещает Георгий по телефону. Напоминаю о времени. Да-да, я помню. Две минуты. Жду у входа на крыльце. Сухое замечание мужчины вызывает у меня смесь неприятных эмоций, и руководитель отключается. В машине гоша ведет себя крайне напряженно. я за ним такого не замечала, даже когда в командировке что-то шло не так. он всегда каламбурит, насмехается, а тут сосредоточенным лицом следит за дорогой и упрямо молчит. Неожиданно для себя открываю, что все это настолько тяготит меня передо мной непривычный балагур затейник, а серьезный и вдумчивый мужчина, деловой степенный И еще жутко нервный. И незнакомый совсем. Гош, не выдерживаю я. Язык не поворачивается обратиться к нему на выи по имени и отчеству, как к начальству. Сейчас я отчетливо вижу, как он боится встречи с дочерью. Ты что, так переживаешь? Но он лишь поджимает губы, отвечать не торопится. Дети это прекрасно считывают. Лина может испугаться. Не отстаю. Я в порядке. Неотступно отмахивается он, Еще больше демонстрируя, как волнуется. Она маленький ребенок, а не представитель налоговой. Вот не надо. С налогами у меня проблем нет. А с детьми — есть. Еще и ты дарить ничего не разрешила. Хватит бурчать. Бери харизмой. Ты это специально, чтоб я напортачил. Я уверен. Расслабься. Смеюсь над ним. Я ни о чем таком даже и не думала. Зачем мне играть с чувствами Лины? Если что, я тебе помогу. Вот за это я и переживаю. Ты невыносим. Ты тоже. Ну, знаешь ли, ты сам к нам напросился. Тебя никто не уговаривал и за уши не тянул. Ага, если б не случай, я бы и не узнал. А почему у вас женой детей нет? Вы оба не хотите? Знаю, знаю, это не мое собачье дело, но если он претендует на общение с Линой и дальше, я обязана понимать, с чем столкнется моя дочь. И еще мне сложно понять женщину, которая не хочет ребенка, учитывая, что она замужем, учитывая, что финансы для их семьи явно не проблема. Афин, да мы развелись сто лет назад. Там до детей не дошло. Ну и я не хотел к тому же, это верно. Я тяжело сглатываю, надеюсь, бесшумно. А стоит это сколько конкретно? Да я особо не считал. А что там считать-то? Пальцев одной руки хватит сориентироваться. Если тебе так интересно, мы развелись спустя несколько месяцев после свадьбы. Неудивительно, что она тебя бросила. Не, ну должна же я хоть как-то отреагировать. Да и какие могли быть варианты с таким гулякой жить и супружеское ложе делить? Можно без повторов про мои высочайшие человеческие качества? Я и так в курсе, что как мужик для тебя давно где-то там, ниже Плинтуса. Господи, какой он мужик? Как будто это я тебя туда определила. Фырчу и отворачиваюсь. Да мне вообще фиолетово, без разницы. А как будто нет. «Давай закончим спор». «Не могу же я руководству в лицо кричать о том, какое оно неприятное? В общем, да, лучше мне уже заткнуться». «Оба теперь на взводе». «Если полчаса назад нервничал один Гоша, то теперь и я уверенно составляю ему компанию». «Правильно, мама говорит. Язык мой, враг мой. Чего меня понесло?» Выходим из машины. Гоша царапает меня сердитым взглядом. Я бы мог и сам тебе дверь открыть. Что ты вечно торопишься? Если бы я хотела этого, то и сама дождалась бы. Прям слышу, как он скрипит зубами, чтобы у него вся и май потрескалась. Умник. Я решительно устремляюсь вперед, но ощущаю уверенную хватку на запястье. «Да подождишь говорю. Бросает он, хмурясь. Распахивает багажник. Оттуда показываются... В его руке материализуется букет, причем, вау какой, нежно-розовые розочки. Какая прелесть. Все же отважился подкупить ребенка, да? Лютую я и осекаюсь, когда неожиданно букет оказывается у меня в руках. Вообще-то это тебе. С досадой роняет он. Мне необходимо несколько лишних секунд прийти в себя. Проглатываю все непрошенные эмоции. Вот припёрся же со своим веником. Можно было не утруждаться. Я не оценила. Да хорош тебе, я ж от души. Спасибо. Ничего, что я лужицей не растеклась? Я на это давно не рассчитываю. Холодно возражает Гоша и тянется за вторым букетом, таким же огромным, а розы уже коралловые. Вот эта линия. Ну, проныра, а? Я этого так не оставлю. Мы же договаривались. Если что, там еще и бабушка есть. И с твоей стороны, очень не нихра... Прикусываю язык, когда Гоша достает и третий букет. Нет, серьезно, такой же гигантский, как первые два, как они все у него в багажнике поместились. Там где-то потайная дверь в нарнию. А для мамы твоей бордовые. Вот ты не предусмотрительный. Или жизнь ничему не учит. Че это? Когда веником отхватываешь, «Лучше не розы, а ромашки. Не так больно будет». «Там шипы срезали, так что я в безопасности». «Ну, непробиваемый, а?» Еще и поторапливает меня». «Заканчиваем лить пустые разговоры. Пошли наверх». «Тоже мне командир нашелся. «Ладно, идем. «Соглашаюсь я с неохотой». «Ну, была не была».